«Обязательно заедем в гости в замок», — сообщила леди Уайкоум на третий день после возвращения Перси, когда вся семья уже наговорилась. «Не следует пренебрегать соседскими традициями. Нанесем лорду Айверну визит и еще раз поблагодарим за все, что он сделал для нас». Она нежно улыбнулась Перси. «Надо ли, мама?» — Эвелин наморщила носик. «Лорд Тайверн безусловно, но его мачеха...» «Она настолько неприятная особа?» — полюбопытствовала Перси. «Я вообще-то часто ее видела прежде. Она красавица». «Пустышка и язва», — уточнила сестра. «Эвелин, что за слова?» «Что ж, честно говоря, мне не хотелось бы, чтобы мои дочери общались с такой особой». призналась леди Уайком, «поскольку вы обе уже взрослые, и здесь нет мужчин. Не скрою от вас тот факт, что ее нравственность, боюсь, не всегда соответствовала ее положению, даже когда маркиз был жив». «Правда? Неужели такой мужчина стерпел бы подобные выходки?» «Каков гусь, таков и соус, милая», ответила мать с пугающей откровенностью. Как только стало ясно, что она бесплодна, они, похоже, договорились не мешать друг другу развлекаться на стороне. Отсутствие детей явно не его вина. Правда, Мателлиса умерла еще в детородном возрасте. Но в округе полно его бастардов. На команду Брига хватит. «Мама!» — застонала Перси, давясь смехом. «Пока Элис здесь?» «Мы обязаны соблюдать все правила этикета». Леди Уайком улыбнулась. «Да, Эвелин, одолжи Перси твое новое изумрудно-зеленое платье для визитов и соломенную шляпку с бархатными лентами. Не хочу, чтобы иммажен Линдон насмехалась над тем, как одеты мои дочери. Ах да, и жемчуг не забыть».